А то завтра, может, с утра работишка какая набежит. Только одного караульного надо будет поставить для бережения Так по очереди и будем стеречь. ложитесь все, — сказал Ерик, — я постерегу, я все равно не сплю. Что ж так, — участливо спросил отец сава так не спится что-то. Ишь ты, ишь ты. А мне дай только головой до земли доткнуться и сейчас же хоть за ноги в ад тащи. Это у тебя от думы. Может и отдумы. Повстанцы быстро наладили загодя, заготовленные Наи и улеглись между ними прямо на мерзлую землю. Сибариты и любители тепла разбросали костры, разммели еловыми ветками, выгоревшие место, укрыли его, чем могли и легли. Им было тепло как на печи. И не прошло и получаса, как на поляне вдруг тихо сияющих надей казаки уже храпели на все лады. Лошади рыли ногами землю, фыркали, и сторожка пряли ушами. Вокруг бродили волки. Но при огне лошади знали, это зверь близко не подходит. Ерик сидел на пне около тихо теплящегося костра, курил и думал. Думы его были невеселы. Большой веры в затею Степана у него никогда не было, и он пошел с ним только потому, что надо же было что-нибудь делать, куда-нибудь деваться и рассчитаться за старые обиды. Но был и авось, авось в самом деле удастся как наладить жизнь поумнее хоть чуточку, но после симбирского разгрома он понял, что ставка Степана бита и не знал, что делать. Совестно было покинуть поднявшийся народ, но веры совсем уже не было. Слишком уж велико было шатане в людях. Сегодня бьют приказных и жгут приказные бумаги, а завтра крестным ходом идут навстречу Москве. Самое лучшее, что было бы бросить все и уйти опять в Запорожье, бить ляхов, бить турок, бить крымчаков, бить нагаев, защищать Украины земли русской». Но, с другой стороны, как же их защищать, когда внутри-то сидит старая, обидная, для миллионов нестерпимая и ненавистная вся эта московская гниль? И стало ясно еще одно — разломать-то они могут все, что угодно, а вот создать-то что-то ничего не удается... Хвалятся каким-то этим своим казацким строем, да ведь в каждой деревне есть этот круг-сход, и все эти свои выборные и десятки, и сотки, и старосты, а часто для своих они хуже крапивного семени, который хоть тем хорошо, что оно далеко не всегда достанет. Запорожье, дон, так ведь они только зипуном, грабежом готового живут. Но все грабить не могут, кто-то должен и создавать. Правда, свое дело на украинах они делают, но нельзя всем караулить по украинам. Тяжело вздохнул Ерик, и сурово было покрытое рубцами лицо, и была печаль в красивых соколиных очах. С черного неба, тихо рея, все падали редкие снежинки, сияли золотисто огни. Из лесных чащ так отрадно пахло холодной хвоей. Сзади послышались легкие шаги. Ерик, взявшись привычно за пистолет, обернулся и обомлел. Что такое? Широко открытыми глазами он смотрел в это бледное лицо, в эти темные вещи, когда-то милые глаза и не мог поверить себе и не мог выговорить ни слова. — Это я, — тихо выговорила она. — Я, Алена. И голос ее. Но он все не верил и с прежним страхом смотрел на нее — Она скорбно улыбнулась и перекрестилась. «Я, я, я», — повторила она настойчивее, — «не оборотень, Алена». Он понемногу стал приходить в себя, а в ней вдруг точно что оборвалось, как подкошенная она упала к его ногам, и вся корчась в подавленных рыданиях целовала его колено, его руки, его ичетыги. «Родимый мой, Светик!» — лепетала она. «Да ты ли это?» «Как же ты исхудал, как постарел!» «Но все такой же, орел, как томилась я по тебе, как мучилась!» Он поверил совсем. Это была она, его Алена. Это было воскресенье среди дремучих лесов, среди спящего лагеря повстанцев, всего его прошлого, его молодости, его былого счастья, его былого горя. Это было чудо. Алёна.